Болота переполнились, леса отцарили, и когда автомобили свернули на подъездную дорожку, мы не увидели дома, во всяком случае с первого взгляда. Он был настолько скрыт густым туманом, что проявлялся медленно, как на фотобумаге. Когда мы подъехали поближе, и я протерла рукой запотевшее стекло и смотрелась в окно детской, меня охватило странное чувство, будто где-то там внутри... Хлопочет Грейс пятилетней давности. Накрывает на стол, одевает Ханну и Эмилин, выслушивает советы Нэнси. Там и тут. Тогда и сейчас. В водовороте времени. Первый автомобиль остановился, и из тумана выплыл мистер Гамильтон с черным зонтом в руке, чтобы помочь Ханне и Тедди выйти из машины. Вторая машина поехала к задней двери. затормозила. Я накинула капюшон, кивнула водителю и бегом поспешила к дому. Может быть, всему виной дождь? Может быть, если бы небо сияло голубизной и в окна светило бы яркое солнце, дом не показался бы нам таким заброшенным. И хотя прислуга под руководством мистера Гаммельтона сделала все, что могла, даже за часами помыли, похвасталась Нэнси. Ривертон стоял в запустении. Невозможно было за пару месяцев исправить то, что разрушалось годами с молчаливого согласия мистера Фредерика. Больше всего расстроилась Ханна. И не мудрено, увидев, что осталось с домом, она снова ощутила, как одинок был пав последние годы. Снова обвинила себя в том, что вовремя с ним не помирилась. Только подумай, как он жил. Сокрушалась она, пока я готовила ее ко сну. А я сидела в Лондоне и ничего не знала. Эмилин частенько подшучивала над ним, но мне и в голову не приходило. «Только представь, Грейс, только вообрази, как он был несчастен!» Она помолчала и добавила. «Вот что выходит, если человек живет не своей жизнью». «Да, мэм», — согласилась я, — даже не подозревая, что Ханна имеет ее в виду вовсе не па. Тедди масштабы разрухи поразили, но не напугали. В любом случае он собирался полностью перестроить Ривертон. «Превратим старую развалину в большой современный дом, а?» — снисходительно улыбаясь, спросил он у Ханны. К тому времени они прожили в Ривертоне уже неделю, Дождь закончился, и Тедди стоял с залитой солнцем спальней Ханны. Мы с ней сидели на кушетке, разбирая одежду. «Как хочешь», — последовал равнодушно ответ. Тедди взглянул на жену с растерянным недоумением. «Разве неприятно провести в порядок родное гнездо? Разве не все дамы обожают хлопотать, перестраивая жилища по своему вкусу? Расходы любые, ограничивать себя не будем». На всякий случай предупредил он. Ханна улыбнулась, терпелива, как слишком надоедливому продавцу. — Как скажешь, дорогой. Тедди бы, разумеется, предпочел, чтобы Ханна разделила его энтузиазм. Встречалась бы вместе с ним с дизайнерами, сравнивала и выбирала материалы, радовалась приобретению точно такой же этажерки, что стоит в королевском дворце. Однако спорить не стал. К тому времени он уже смирился с тем, что никогда не поймет жену. Просто покачал головой, погладил Ханну по плечу и больше об этом не разговаривал. А Ханна, даром, что не проявляла ни малейшего интереса к реконструкции, почему-то хранила прекрасное расположение духа. Я так готовилась к худшему, ожидала, что покинув Лондон, покинув Робби, она совсем затаскует. Я ошиблась. Отчего-то ее настроение было лучше, чем всегда. В доме начался ремонт, и она все больше времени проводила снаружи. Бродила по всему имению, стараясь забрести подальше, и возвращалась к обеду с румяными щеками и прилипшими к платью травинками. Она решила покончить с Робби, думала я. Какой бы сильной ни была любовь, пришла пора расстаться. Ты сочтешь меня наивной. Такой я и была. Полагалась только на собственный опыт. Я же порвалась с Альфредом, вернулась в Риевертона и попыталась привыкнуть к его отсутствию. Вот и считала, что Ханна сделала то же самое. Предпочла любви долг.